Уилсон подошел к нему. «Что вам от меня нужно? Возвращайтесь в Калифорнию. Вернусь завтра. Вам бы лучше уехать сейчас, Уилсон. Позвольте проводить вас в аэропорт». Уилсон покачал головой. «Извините, нет». Высокий человек вздохнул. Казалось, он хочет повторить свою просьбу. Но, очевидно, он передумал и просто развел руками. «И какая вообще разница, сегодня или завтра?» спросил Уилсон. «Я ведь не собираюсь делать никаких глупостей. Я просто хочу, ну, кое-что проверить. Мне же не дали ничего подготовить. Меня будто затянуло сразу в гигантскую машину. Я и представления не имел» что мне придется бросить все сразу. «Нельзя так обращаться с людьми», — решительно сказал он. «Я-то думал, у меня будет день или два, чтобы все закруглить». «Что, например, закруглить?» Эти слова были произнесены так мягко, как будто вопрос не имел никакого значения. «Ну, я не думаю, что детали кому-нибудь интересны». Это дело принципа. Он помолчал. Откровенно говоря, мне не очень понравилось, как фирма вела себя в моем случае. Они сделали несколько ошибок, в чем сами и признались. А теперь, когда я хочу сгладить оставшиеся шероховатости, за мной следят как за преступником. Кстати, вы в штате фирмы? Или такой же, как я? А это важно? Для меня — да. Высокий человек напряженно смотрел на Уилсона. Медленно покачав головой, он проговорил. Разве это когда-нибудь имело значение? Я не имею в виду себя или вас сейчас, но вообще. Ну, может быть, раньше, в прежние времена — да. Но при теперешней жизни... Я хочу сказать, сейчас ведь все не такое, каким кажется. Нет, это невозможно объяснить. Просто возвращайтесь в Калифорнию, и все. Что такое вы хотите сказать о теперешней жизни? Обеспокоенно спросил Уилса. Но высокий человек в плаще быстро повернулся и поспешил прочь, не попрощавшись. Расталкивая прохожих, Уилсон бросился за ним и успел схватить за рукав. «Объясните, я хочу понять!» «Но я же сказал, что объяснить невозможно!» Он помотал головой, будто пытаясь стряхнуть что-то. «В общем, какая разница для таких, как мы с вами?» «Если человек всю жизнь остается только на поверхности вещей, то и значение имеет одна лишь поверхность, верно? Нет ничего важного, кроме поверхности. Он нарочито улыбнулся и провел рукой по лицу. Вот моя поверхность. Настоящая она или нет? Он пожал плечами и опять пошел прочь. Уилсон не отставал. Кажется, я понял... Что вы имеете в виду? Ему очень хотелось продлить этот разговор, услышать и понять побольше. Но мне кажется, что вы слишком мрачно смотрите на вещи. Возьмем внутреннюю жизнь, например. Он угодил ногой в большую лужу, но не заметил. У каждого есть внутренняя жизнь. И такие вещи, как любовь и счастье, Нельзя все это просто отбрасывать. Я не отбрасываю. Ну, черт возьми, эти вещи не бросаются в глаза. Они не на этой вашей поверхности, они внутри. Почему? Так должно быть, вот и все. Но если это так, то почему вы сделали то, что вы сделали? Они остановились у перекрестка, ожидая, когда переменится свет. — Ну, ни у кого нет идеального положения в жизни, и каждый имеет право искать чего-нибудь получше, — сказал Уилсон, понимая, что находится в дурацком положении. Ищет оправданий точки зрения фирмы, разговаривая с человеком, выполняющим поручение фирмы. — Поверьте, у меня нет сожалений, существенных сожалений, — поспешил он добавить. В это мгновение его собеседник быстро пробежал на желтый свет и сел в только что освободившийся такси. «Послушайте!» — крикнул Уилсон вслед, но тщетно. Машина отъехала и быстро скрылась из вида. Уилсон стоял на тротуаре, чувствуя, как стекает дождь за воротник. Все вокруг было в движении, кроме него. Ему казалось, что город, живущий напряженной жизнью, враждебен ему, ему лично. Он чуть ли не ждал, что Эмили будет встречать его на вокзале. Там было несколько женщин в машинах с включенными двигателями. Они ждали мужей. Правда, встречающих этот пригородный поезд было совсем немного. А Эмили уж никак не могло быть, потому что в последние годы он ездил на вокзал сам на своей машине. Его машина по-прежнему была там, до жути знакомая слегка помятым бампером. Он однажды наткнулся на телеграфный столб, когда разворачивался. Эмили не приехала встречать его. Но машина ждала на том самом месте, где он оставил ее, как будто никуда не уезжал, как будто ничего не произошло. И, может быть, если он подойдет и сядет в нее, а потом поедет домой, как обычно? Уилсон подошел к машине, по привычке засовывая руку в карман, однако его опередил, очень приличного вида, джентльмен. Отперев дверцу, сел, завел двигатель. «Вас подвести куда-нибудь?» — любезно спросил он. «Я не...» — промямлил Уилсон, вытаскивая руку из кармана. В ней был ключ от его номера в Деневерском отеле. «Машина!» Его машина отъехала, и в заднем стекле... Он успел уловить отражение Антиохуса Уилсона. Антиохус злорадно ухмылялся. Он расправил плечи и пошел обратно к вокзалу. Ну что ж, Эмили продала машину. У нее есть своя, зачем ей вторая? И все же ему было обидно, что не сам распорядился судьбой автомобиля. Ибо машина была в конце концов не семейной собственностью, а чем-то личным, принадлежавшим только ему, как, например, запонки. Уилсон вызвал с вокзального телефона такси и, ожидая, стал со все большим волнением думать о том, что Эмили, именно Эмили может узнать его. И не по голосу или жестам, которые ему все-таки изменили в фирме, а по трудно определимому и вероятно экстрасенсорному ощущению его присутствия, которое должно было развиться у жены за четверть столетия брака. Интуиция. Вот от чего не могли уберечь его хирурги фирмы. При встрече с Солли не было настоящего испытания, ибо дочери привыкли судить об отцах по чисто поверхностным внешним признакам. Но жена, как смущена будет Эмили, подумал он, вдруг увидеть в незнакомом человеке своего мужа, с которым связано столько уникальных, сугубо личных воспоминаний. Да она с ума сойдет. Хотя нет, Эмили не из тех, кто сходит с ума. И не к психиатру она обратится, а к адвокату, если решит, что в этой ситуации ей необходима чья-то помощь. А что же она сделает, интересно, если они останутся наедине? Упадет на колени и станет умолять вернуться, какими бы ни были его новые имя и лицо? Или будет ждать, затаив дыхание, его первого шага? Он как-то не мог представить себе Эмилии на коленях. Что же до его шага первого или какого бы то ни было? Подошло такси. Водитель посигналил ему. Уилсон поспешно сел. «Может быть, — думал он, — она закричит, упадет в обморок, выставит его за дверь, или с многозначительным видом представить ему своего нового мужа. Во всяком случае, назад он не повернет. Он откинулся на спинку и закрыл глаза, чтобы не видеть слишком знакомых ему улиц. Такси остановилось. Он рассыпал горсть монет и, не думая даже их подбирать, сунул водителю банкноту. Выбираясь из машины, чуть не упал и поспешил к дому по каменной дорожке, выложенной в соответствии с его указаниями лет двенадцать назад. Он нажал кнопку дверного звонка. «Мистер Уилсон?» э, да». Служанку, которая открыла дверь, он никогда раньше не видел. На мгновение возникла мысль, что это Эмили обновленные, как и он, но потом увидел свою жену. Мистер Уилсон, пожалуйста, входите. Я очень рада, что вы все же смогли приехать. Благодарю вас. Он ждал, что сейчас что-то произойдет, и не трогался с места, нервно теребя шляпу. Наконец шляпу забрала у него служанка, и Милли сделала приглашающий жест рукой, Из гостиной доносился гул мужских и женских голосов. Уилсон не мог дождаться, когда же, наконец, она его узнает. Его бесило, что она так формально вежливо с ним. «У вас красивый дом, миссис. Мне даже почему-то кажется, что я уже бывал здесь». «Я вижу», — продолжал он, — Оглядывая блестящие белые стены, которые раньше были спокойного серого цвета, вы сделали ремонт?» По-прежнему никакой реакции. Только вежливая улыбка хозяйки на пухленьком, нестареющем лице. «Благодарю вас, мистер Уилсон. Возможно, мы...» «Конечно». Он последовал за ней, чувствуя себя очень глупо. Вероятно, она не поняла его намеков или просто проигнорировала их. Когда они вошли в гостиную, он быстро огляделся, выискивая знакомые предметы, но здесь все изменилось. Кресла обиты по-новому, книжный шкаф исчез, и вместо него висел огромный китайский гобелен. Его познакомили с другими гостями, двумя мужчинами и двумя женщинами, но от волнения он не уловил их имена. Антиохус Уилсон, художник? О, я видела ваша работу. Это ведь вы написали прекрасный морской пейзаж с людьми вниз головой. Это проговорила порывистая женщина в пурпурном платье. Нет, не думаю. Ах, да, вообще-то вы правы. Вероятно, вы имеете в виду, Вы назвали его «светом моря», я помню. А солнце сделали зеленым, каким оно должно казаться рыбе. Женщина схватила его за руку. «Вы ведь действительно хотели показать, как все это видит рыба?» «Совершенно верно, да, рыба». «Извините мою назойливость, но символизм рыбы, — продолжала женщина, — Он показался мне таким, таким верным. Благодарю вас. Так очаровательно иронично. Я хочу сказать, рыба столь резко контрастирует с нарочитой, вот именно нарочитой, невинностью пловцов. Он улыбнулся, потихоньку отступая в сторону кабинета, где издавна привык прятаться. «Я преподаю живопись» сообщила ему женщина. Она не отставала. «Я в этом не сомневаюсь», ответил он. Уилсон заметил довольное выражение на лице Эмилии. Со своей обычной ловкостью она нейтрализовала его этим существом. Эксцентричный или нет, муж или нет, он обезоружен и не доставит неудобств. «Я и сама немного рисую. Прекрасно». Он как бы невзначай повернул ручку двери в кабинет. «Сейчас у меня выставка. Чудесно!» Он заглянул в кабинет. Кабинета не было. Стол, кресло, камин — все исчезло. Даже стены. Их убрали, чтобы расширить столовую. Вот этого она не имела права делать. Переставлять что-то, изменять — это да, но не разрушать, не уничтожать. Он повернулся и медленно пошел к Эмилии в противоположный конец комнаты. Увидев, что он приближается, она спокойно пошла ему навстречу. Он опустил глаза. Если Эмилии и поняла все, то ее это не волнует. Но, вероятнее, она ни о чем не догадывается, — подумал он. И даже если бы он пришел к ней год назад, еще прежним, но в чужом костюме, с немного измененным лицом, например, с наклеенными усами, она бы его не узнала. Он смущенно пробормотал. — У вас везде так красиво. Благодарю вас, мистер Уилсон. Она была во всем точно такой же, как раньше. Все остальное изменилось, переделано, заменено, даже ее друзья уступили место этим незнакомцам, а она прежняя. Эмили сделала еще один шаг к нему. Вы хотели взять что-нибудь на память, кажется. А, ну, выражение ее лица вежливо говорило. Вы пришли, теперь можете уходить. И по телефону она всеми интонациями показывала, что приходить не следует, а он не внял.